Эпилог Казалось бы, обычный поход на соседнюю опушку с маленьким озером, простая вылазка с костерком, рыбалкой и ухой в прокопченном котелке. Что может быть проще и умиротворенней? Мелайдес с грустью посмотрел на вспененную грязную воду, выбрасывающую на берег ошметки тина и водорослей, прочистил глаза от едкого дыма, вздохнул. «Конечно!» все было бы проще, не будь у него детей. Но дети были. Старшая сейчас самозабвенно пыталась разжечь костер, используя всю свою силу, данную ей при рождении, власть над природным огнем. Старшей было семь. Звали ее Дар. Великая княжна Дар-Оха. Огонь такому мелкому существу с милой человечьей рожицей и жабьями замашками — Подчиняться отказывался, упрямо загораясь и тут же возвращаясь в лоно природы. Добытый мелом мох и тонкие веточки радостно дымились, заполняя поляну едким дымом и вонью горелого дерева. И все. Но дар была упряма, а мел терпелив. Молодая княжна старалась, потела, шипела и материлась на папином русском, а папа тактично молчал. Средний Пацан пяти лет в это время использовал свой недавно обретенный дар охотника. С радостью плескался в озере, ловил им на обед рыбу. Рыба в ужасе пряталась под камнями, взрывалась в тину, в отчаянии выскакивала на берег, чем будущий великий охотник и пользовался. Правда, улов пока состоял из одного полудохлого карасика с явными признаками инфаркта. А младший... Младший уродился сильным. Мелайдес отправил его за дровами. Парню трех лет от роду такая задача не составила особых физических затрат. Костин Оха, имя Мелот воевал почти что боем, появился из леса, таща за собой сломанное дерево, раз в десять больше его самого. На голове Кости сидела злая белка, что-то орала пацану в ухо, но довольный карапуз внимания на нее не обращал. Белка устала скандалить, шлепнула варвара хвостом полбу и поспешила искать новое дерево и новое дупло. Тут, как говорится, кто сильнее, тот и прав. Ушли с утра. День уже клонился к вечеру, дети проголодались, но мел настаивал на своем. Едим то, что поймаем. Навыки нужно отрабатывать, тут ничего не поделаешь. Скрещенные с человеческим колдуном мавки могли питаться любой пищей но никогда бы не стали набивать животы, пока любимый папа голоден. Поэтому все старались, хлопая по урчащим животам ладошками, смешно коверкая матерные слова или лягушачьи проклятия. И вот, когда солнце перестало плеваться жаркими лучами и, успокоившись, засобиралось на другую сторону планеты, костер запылал. Юный охотник Ил-Инд легко почистил рыбу, высосав из каждой внутренности. Повелительница огня Дар добилась жарких углей, а мелкий силач Костик маленькими пухлыми пальчиками разделал дерево на неровные бревнышки. Мел сидел у костра, ел пережаренного окуня и улыбался, наблюдая, как его троица, довольно урча, набивает животы. Жены знали, что дети еще не готовы быть поварами и добытчиками для слабого желудка любимого мужа. Как только еда детьми была поймана и усердно сожжена, Еж-Оха принесла на поляну тушеные корни папоротника, тонкие лепешки из овса, рубленную зелень, сдобренную маслом подсолнечника, молодые побеги лопуха и жареного кабана. Села рядом с мужем, боднула лбом в заросшую щетину щеку, погладила по спине горячими ладонями. Мел приподнял ее лицо за подбородок, тронул губами тонкие мягкие губы. «Лапушка моя!» Прошептал в маленькое ушко. «Спасибо, ягодка!» Ежа издала утробный лягушачий квак, замурлыкала, прислонившись к мужнему плечу. Кто бы мог подумать, что за все свои непростые жизни он найдет пристанище здесь, среди болот и лесов, в окружении любящих жен и детей, в идеальном для всех существ в мире, который он лично помог создать владыке. Завтра нужно сходить на холм, проведать два стоящих рядом креста, рассказать Косте и Денису, как он счастлив.